Он весь трясся в припадке бессмысленного смеха, и слезы веселья текли по его лицу. Когда он смог, наконец, продолжать путь, от его недавнего уныния не оставалось и следа. И он с великим внутренним удовлетворением констатировал, что сегодня веселиться даже гораздо больше, чем рассчитывал. С каждым заплетающимся шагом Мэть ощущал все более безоглядную веселость. Он свернул на Канову. В этой узкой улице чувствовалось больше жизни, чем на всех широких центральных улицах. Канова так и бурлила скрытым оживлением. Из всех углов, даже из-за тонких стен домиков, неслось бесконечное разнообразие звуков. Голоса, смех, вой собаки, звуки, мелодиума, пения. Музыкальный инструмент вроде аккордеона. Мэтью подумал, что здесь не ложатся спать с позаранку. Здесь он чувствовал себя в своей стихии, и, остановившись, как вкопанный перед освещенным окном, откуда слышалось шумное хоровое пение, он вдруг, как возбужденный пес, поднял вверх голову и присоединил свой громкий пьяный голос к хору. Музыка тотчас оборвалась. Через некоторое время окно распахнулось, и на голову мытью дугой полился поток помоев. Поток не попал в цель, отклонивший всего на какой-нибудь фут, и только забрызгал ему брюки. Мытью отступил с честью и весело пошел дальше. На полдороги от дома, куда он направлялся, его ноздри раздулись, почуя вкусный аромат поджаренной свинины, распространявшейся из дома, мимо которого он проходил. Видно, там готовили запоздалый ужин. Мытью вдруг почувствовал голод и, осмотревшись вокруг, заметил через дорогу открытую еще ловчонку, нечто вроде закусочной, где продавались такие деликатесы, как пироги, пудинг, студень из головизны и рубцы с луком. Движимый внезапным побуждением, Мэтью пришел улицу, и, пробормотав заблетающимся языком, «Дамы подождут, Мэтью хочет кушать, надо подкрепить свои силы, дружок». Он величественно вступил в лавку. Но тут голод, вызванный виски, оказался сильнее всей его светскости, и он рявкнул: "Швырни ко мне мясного пирога, да поживее, и хорошенько полей его соусом. На один пенс или на два?" спросил стоявший за прилавком юнец довольно засаленного вида. "На шесть ты, сор", сказал дружелюбно Мэт. Думаешь, мне достаточно ваших жалких порций? Ах ты, Бубаше! Достань самый большой пирог и давай его сюда. М -м -м. Он бросил на прилавок монету, взял поданный ему завернутый в газету пирог и, считая неприличным для себя есть здесь, вышел из лавки. Шагая по мостовой, он разорвал газету и, запихивая в рот один за другим большие куски пирога, Стал жадно есть, оставляя за собой следы этого пешества на радость всем изголодавшимся кошкам улицы. Покончив с пирогом, Мэтт удовлетворенно вздохнул и, вспомнив о приличиях, обсосал пальцы и брезгливо обтер их носовым платком. Затем пошел быстрее, сытый, пьяный и жаждущий на десерт других, более утонченных и острых наслаждений. Он добрался, наконец, до цели, без труда разыскал дом, так как Ливенфорде заплутаться было невозможно, и некоторое время стоял перед ним, глядя на слабый луч света, проходивший сквозь шторы. На миг отголосок прежнего, детского ужаса перед этим домом проснулся в его душе и заставил его поколебаться. Но под мыслью о наслаждениях, ожидавших его там, он схватил дверной молоток и громко постучал. Резкий металлический стук разнесся по всей улице. А когда он затих, раскатившись эхом в ущелье переулка, и замерли последние отголоски, их сменила настороженная тишина. Казалось, обнимавший дом не только снаружи, но и внутри. Мытью долго стоял на пороге. Когда он, наконец, почти решился снова постучать, Дверь медленно приоткрылась, оставляя узкий проход. Но мытью не смутила негостеприимная узость этого отверстия, и, умудренный опытом, он немедленно придержал ногой дверь. «Добрый вечер, дорогая леди», — хихикнул он, — «принимаете?»